Впрочем, мы могли бы начать с иного, с перечисления имен, ставших синонимом гениальности. Я имею в виду Коперника, Толстого, Достоевского, Пушкина, Чехова, Горького, Нушича, Чайковского, Глинку, Сеченова, Менделеева, Теслу, Репина, Марию Складовскую, Кюри, Сметану, Дворжака, Чапака, Шевченко, Шаляпина, и уподобиться ребенку, который играет в игру, чей папа сильнее. Оставим упражнение в национальном чванстве тем, кто чтится доказать примат своей силы, пользуясь кровью соотечественников. Я не считаю возможным скрывать, что всякого рода национальная исключительность продиктована узкоклассовыми интересами определенных слоев общества. В этом смысле гениальный славянин Ленин дал программу миру на многие века вперед. Цесарец не ждал, что овация будет такой шквальной, неожиданной. «Я думаю, что...» — продолжал он, не дав стихнуть аплодисментом. «Правительство немедленно должно объявить амнистию, и демократы, патриоты нашей славянской, не сербской или хорватской, но югославской родины должны выйти из тюрем. А следующим актом правительства обязана быть легализация партии коммунистов». Он поднял руку, приглашая студентов к тишине. Но овация накатывала словно прибой волнами, сверху вниз, снизу вверх, будто существовала сама по себе, отдельная от этих молодых людей, от их рук, от их глаз, устремленных на него, побледневшего от волнения, с багровыми пятнами, выступившими на лбу и на шее. Так с ним бывало всегда в минуты сильного нервного напряжения.